Один из паблишенок студия Amperfect представляют. Григорий Шаргородский Станционный смотритель без в вребро. Пролог. Это был необычный кабинет с точки зрения не только земного дизайнера, но даже жителя Нью-Йкитишграда. Казалось, что некто предельно могущественный извлёк дорогую и современно обставленную комнату из современного здания и забросил ее в преисподнюю. За огромными от пола до потолка окнами виднелся удивительный город. Над полуразрушенными зданиями медиковинной архитектуры всеми цветами радуги сверкало буйство привычного для запределья энергетического шторма. Правда, привычным его мог назвать только истинный боярин или ужкуйник из его команды, ведь простые обитатели Беловодья подобного не видели никогда в жизни. А магом пустышкам, не решившимся стать ужкойниками, удавалось заглянуть в запределье лишь краем глаза изнутра хорошо защищенного скарабея, но и этого было достаточно, чтобы получить впечатлений на всю оставшуюся жизнь. Князь Петр Епифанович Буслаев в былые годы провел не один десяток рейдов в запределье, и тамошние красоты даже в столь достоверном отображении не особо его впечатляли. И все же, созданная специальными артефактами иллюзия была предметом его гордости. Казалось бы, что тут такого? В дорогих заведениях Ките хватало иллюзионных артефактов, которые создавали и не такие красочные картины. Но там для подобных фокусов был необходим постоянный контроль магопустышки. А вот картофактором Буслаева наконец-то удалось провести сопряжение магического конструкта с программной составляющей компьютера. А это значит, что грядет новая эпоха в жизни Беловодья. До самонастраивающихся артефактов еще далеко. К тому же придется долго рядиться с другими князьями и посадникам о том, пускать ли новинки в народ. Мало кому из магов понравится, что в перспективе активными конструктами смогут управлять даже недоры. Но все это проблемы далекого будущего. Сейчас же над Буслаевым нависло нечто более актуальное и непонятно угрожающее. Простым нажатием кнопки князь убрал иллюзию, получив возможность посмотреть на Нью-Китежград практически с высоты птичьего полета. Отсюда до огромной парковки у основания здания лететь с полкилометра. Можно было и выше построить, но 30 лет назад особый совет князей принял решение не заниматься извращениями и установить максимальную высоту княжеских башен в 500 метров. Правда, после появления на земле борщ халифы опять возникли разговоры о снятии ограничения. Князь мотнул головой, изгоняя из нее лишние мысли и решительно поднялся с кресла. Из огромного кабинета было два выхода: один в приемную, а второй в зал для совещаний, больше похожий на тронный. Конечно, огромное помещение с единственным креслом на возвышении это жуткий анахронизм, но с приказом о переоборудовании тронного зала в обычную аудиторию Буслаев пока не спешил. Выйдя в приемную, князь с легкой улыбкой посмотрел на испуганно вскочившую девушку. Юная Нидара боялась начальника Додури. До Истинному магу было нетрудно прочесть ее эмоции. Да что уж там, при желании он мог раздуть ее страх до такого уровня, что она почтет за высшее благо выброситься из окна. Мог даже мгновенно распылить тело девушки, но мысли о подобной власти над окружающим пространством и населяющим его существами Давно не тешили самолюбия истинного мага. И все же вот такой животный страх что-то затрагивал в его душе, словно яркая вспышка на сером фоне. Поэтому секретарш меняли сразу, как только они начинали привыкать к постоянному нахождению рядом со столь могущественным чародеем. Женщины вообще быстро ко всему привыкают, а оказавшись в постели князя, так и вовсе теряют страх практически полностью. Машина готова, не останавливаясь, спросил князь Да, господин, как китайский болванчик закивала девушка, следуя следом за хозяином. "Останься здесь", тихо сказал Буслаев и улыбнулся, ощутив огромное облегчение исторгнутое из глубин души девушки. Словно уловив передвижение князя, дверь в конце коридора открылась, и оттуда появилась неразлучная троица ужкунников. Истинный боярин Котов и два его опричника выглядели так, словно они только что покинули слёт любителей стимпанка. Особенно выделялся сильно помятый, но, как любил говорить сам боярин, счастливый котелок Котова. На фоне одетого в строгий костюм хозяина, троица ушкуйников смотрелась как минимум колоритно. Данное положение дел не особо нравилось князю, но указывать своим людям во что им одеваться, он не считал нужным. Особенно это касалось тех, кто как минимум раз в месяц уходит в рейд на запределье. На таких давить себе дороже. Шеф Без подобострастия, но и без понебратства, обратился к Сюзрему молодой боярин. Лейска сказала, что вы собираетесь на Подол. Да, Миша, собираюсь. А на кой? Чуть смутившись своей прямоты, гроза запредельских эфирных тварей поправился: "Княже, неужели на Подоле есть кто-то, кто не побежит к вам на цыпочках?" Есть многое на свете, друг Горацио». не заметив отклика в глазах подчиненного, князь не стал продолжать. Да уж, классика старого мира не в чести у нынешней молодежи, Так что объяснил все без цветастых аллегорий. Нам нужно прокатиться на паутинку. А, «А-а-а!» тут же все понял боярин, правда, как-то слишком уж легкомысленно. А вот его подчиненные ощутимо напряглись, и князь поздравил себя с правильным выбором опытных опекунов для слишком уж молодого боярина, всего лишь три года как обосновавшегося в Беловодье. Походы в запределье и то могущество, которое получают там истинные маги, иногда сносят крышу похлеще крепкой выпивки. Так что приходится контролировать лихачей с помощью опытных магов-пустышек, пока они не поймут, что Беловодье скрывает в себе опасности не меньше, чем мир в пустоте. Личный лифт князя открылся по первому же требованию, и вся компания спора загрузилась в него, благо места там хватало. Внутри царила тишина. Никто не решался отвлекать князя от его стратегических дум, но сейчас Буслаев просто смотрел сквозь стекло кабины. Башня представляла собой эдакий полый цилиндр циклопических размеров. В почти глухой наружной стене, стремящегося к небесам колодца, лишь изредка попадались зеркальные окна, а вот внутри гигантского строения бурлила жизнь. Эта жизнь с зимними садами перемежались с застекленными бассейнами, Глядя на них, казалось, что огромная масса воды, сквозь которую пролетал лифт, попросту парит в воздухе. И в этом муравейнике постоянно сновали тысячи людей, его людей. Он был властен над каждой жизнью, но не упивался этим, подобно земным владыкам. Истинные маги, достигшие уровня князей, мыслили иными категориями. Кто-то воспринимал своих подданных как большой зверинец, Кто-то как полезный, но не особо ценный ресурс. А для Буслаева вассалы являлись практически частью его естества, низовыми элементами своеобразного роя, мозгом и богом, которого был он сам. И все же умный от природы и наделённый огромными ментальными способностями маг постоянно одергивал себя, потому что переоценка реальности может стать не менее гибельна, чем атака стаи эфирных медуз, самых опасных тварей запределья оторвавшись взгляд от простого, можно сказать, примитивного праздника жизни за стеклом лифта, князь вернулся к собственным проблемам. Злость. Именно она сейчас доминировала в ауре мага. Бесила даже не то, что десять лет экспериментов пошли коту под хвост, а безнаказанность, с которой действовал виновник всех бед. Ни сам князь, ни его ищейки не смогли найти даже тени следа убийцы, так что пришлось отправляться за помощью к ведьмам причём лично, потому что простых посланцев старая паучиха даже слушать не станет. Погрузка в бронеавтомобиле и путешествие в южную часть Нижнего Подола прошла штатно. Казалось бы, зачем столь могущественному магу понадобилась охрана и броневики? Ведь он сам являлся с мощным оружием. Многие истинные тоже так думают, и именно их потом находят убитыми порой простыми недрами. Князь должен думать о своей вотчине. Они заниматься отслеживанием сиюминутных опасностей. Для этого у него есть бояре и ушкуйники. Квартал под названием Паутинка на фоне относительно небогатого нижнего подола ничем особым не выделялся, но только до того момента, пока броневики не свернули на очередном повороте и не нырнули в обычный с виду спуск на подземную парковку. Вот здесь и начался местный колорит. Вместо стандартного для подобных строений широкого пространства с низким потолком Машины выкатили в огромную пещеру. Понятно, что неровные каменные стены были лишь похожи на цельный гранит. Нарочито грубые барельефы с изображением пауков и нити паутины впечатляли, и на простых посетителей это должно действовать убойно. Атмосферности обстановки добавляли стражи с факелами в руках. С обнаженными торсами и цветастыми татуировками они выглядели как цирковые зазывалы, но обольщаться не стоило. В связке с замершими в тени жрицами, которые скрывали тела и лица под балахонами, стражи были способны на многое: скорость, сила и сопротивление магии в купе из предвидением любых действий врага, сильнейший козырь даже против истинного мага. Конечно, любой князь без особого труда положит всех присутствующих в зале стражей и жриц, но вот того же юного боярина они смогут угробить, пусть и потеряв половину состава. Покинув автомобиль Князь сразу направился к стене на фоне других, выделявшейся огромным каменным кругом, поставленным на ребро. Охране пришлось остаться у машин, несмотря на явное недовольство боярина Котова, но ситуацию они успели обсудить еще по пути сюда, так что обошлось без препирательств и излишней рьяноты С глухим скрежетом огромная каменная шайба откатилась в сторону. На простых обывателей сие действо, наверняка, производило неизгладимое впечатление, но князь прекрасно видел, что все это лишь бутафория, бетонная конструкция и гидравлический привод без крохи магии. Обширное пространство зала резко сменилось узким и высоким коридором, верхняя часть которого была сплошь затянута густой паутиной. По необычному подвесному потолку сновали здоровенные, не меньше крупной собаки пауки. Это, конечно, уже не бутафория, но все равно декорация. Ужас западных лесов, ядовитые тарантеллы были лишены ядоносных желез и жал, так что напугать могли опять же лишь сыи верных просителей милости великой матери. Поход по узким проходам в сопровождении стражей с факелами продлился недолго, и вскоре князь оказался в небольшом восьмиугольном зале с низким потолком. Здесь не было никаких барельефов, а из мебели присутствовала лишь циновка в центре зала, на которой и восседала древняя старуха. Одета она была в балахон, казалось бы, пошитой из комковатой и неоднородной паутины, выглядывающие через прорехи участки сморщенной кожи густо покрывала давно выцветшая татуировка. "Зачем ты явился в обитель матери извращенец?" слова старой ведьмы не задели князя. Он прекрасно знал, что это не оскорбление. Просто последователи данного культа считали, что маги своими действиями извращают естественное течение энергии и событий. Мне нужна твоя помощь, не размениваясь на пикировку, просто сказал князь. Я не могу найти убийцу своих детей. Убивать детей плохо, безэмоционально ответила высшая жрица культа. Мать поможет тебе. Мне нужна вещь, принадлежавшая тому, чью нить оборвал убийца. Князь догадывался о возможности подобного нюанса, так что подготовился. Шагнув к сидевшей на циновке старухе, он протянул ей небольшого плюшевого зайца. Что удивительно, не сопровождавшие его стражи, не следовавшие за ним тенью младшие жрицы даже не дернулись. Князь испытал странное ощущение от того, что его не боятся, но не по причине недооценки возможностей, а просто потому, что могут читать будущее на коротком отрезке. Они умели то, на что истинный маг не способен при всей своей мощи и опыте. Злость хлестнула как плеть погонщика. Внезапно нахлынуло желание взять и оторвать голову этой самонадеянной старухи. Стражи зашевелились, но через секунду вновь вернули себе каменную безмятежность. Опять же они знали, что князь подавит приступ ярости с привычной легкостью, так что будущее вновь стало предопределённым. Старуха не обратила на мимолетные события ни малейшего внимания, ведь она могла заглянуть в грядущее намного дальше, чем ее охрана. Получив в руки плюшевого зайца, жрица глубоко вздохнула, а затем сделала движение рукой, словно пыталась вытянуть из игрушки лишнюю нитку. И у нее получилось. Нить была необычной, а призрачной, чуть светящейся. После еще одного судорожного вздоха старуха уронила игрушку на пол и широко раскинула руки в стороны. Призрачная нить растянулась между сжатыми кулаками, и к ней тут же начали присоединяться сотни других, потянувшись от стены потолка. Через секунду все помещение затянуло сложнейшая паутина из призрачных нитей. Князь даже дышать перестал. Это уже не бутафория и не декорации, то, что на первый взгляд казалось либо голографическим, либо примитивно магическим световым шоу на самом деле не имела ни малейшего отношения ни к высоким технологиям, ни к магии. Гуслаев не удержался и попытался просканировать пространство в помещении. Точнее, у него возникла такая мысль, но была отброшена после хриплого предупреждения старухи: "Не мешай!" А еще через пару секунд все это буйство красок и света исчезло. Струхова вновь сидела на полу и задумчиво теребила ухо плюшевого зайца. Кто убийца? Не выдержал князь, с трудом справляясь с всплеском неподвластных обычному человеку эмоций. Ярость, бич всех магов, хоть и поддавалась контролю, но не могла быть покорена окончательно, и чем сильнее становился чародей, тем больше сил приходилось тратить на самоконтроль. "Я не гадалка и не ищейка, извращенец", спокойно ответила ведьма. "Я могу лишь следовать вдоль нитей, сплетенных Великой Матерью". Скажу только одно: нить убийцы вскоре пересечётся с нитью твоей подопечной, той, что вызывает у тебя больше всего человеческих эмоций. Князь прекрасно понял, на кого именно намекает жрица. Где и когда? Туманный перевал через два дня после того, как ты узнаешь, что Долина Туманов забрала еще одну жизнь. Князь снова усилием воли сдержал желание схватить старуху за шиворот и вытрясти из нее более внятные ответы. Впрочем, ему и так было понятно, что нужно озадачить своего человека в почтовой службе города, чтобы он отслеживал любые происшествия на станции Туманный перевал. Так что маг задал более важный вопрос: чем закончится их встреча? Там будет много магии, и это развивает узел паутины жизни в густой туман. Помни, что ваши извращения жутко искажают линии и путают плетение. Будь осторожен. Больше мне сказать нечего, и не забудь оставить положенную плату. Князь скрипнул зубами, с трудом обуздывая глубинную ярость. Так подобное явление привыкли классифицировать сами маги. А вот недры называли этот невообразимо сложный коктейль эмоциональных не иначе как магическим безумием, очистив разум, князь даже не зашёл до едва заметного поклона, в ладонь шагнувшего к нему стража лег увесистый слиток истинного серебра. Весь путь домой Буслаев пытался проанализировать ситуацию и принять верное решение. Впрочем, оно лежало на поверхности. Через полчаса в кабинет князя вошла невысокая девушка в просторном плаще, прятавшая лицо под глубоким капюшоном. В общем-то, князь прекрасно знал, что именно она там скрывает. Но странное увлечение чародейки, напрямую отражавшееся на ее лице, раздражало Буслаева, а злить князя сверх меры Эльзе не хотелось. Вы звали меня, господин Присев в Книксе, не спросила девушка. Перестань поясничать, недовольно проворчал князь. И сделай уже что-нибудь со своим лицом, тебе ведь приходится вести дела с серьезными людьми. О, ваше сиятельство, — хмыкнула Эльза по прозвищу Красотка. Эти серьезные люди, еще те извращенцы, и моя внешность лишь помогает в переговорах. Кстати, об извращенцах посерьезнил князь. Я только что от старшей сестры. Зачем вам эти шарлатаны, не дослушав до конца, фыркнула Эльза и тут же поклонилась, осознав свою бестактность. Не пытайся выглядеть глупее, чем ты есть на самом деле, нахмурился князь. Не все, во что ты веришь, является фикцией. Она дала нам хоть какой-то след. Тебе суждено встретиться с убийцей детей в долине Туманов, у Туманного перевала. Я сообщу, когда нужно будет выехать на место. Боюсь, другого шанса у нас не будет. Найди мне эту тварь. Вспышка безумной ярости в этот раз была слишком сильной, казалось, что в кабинет заглянула эфирная тварь из запределья. Тени заскользили по стенам как щупальца невидимого спрута, пугая не только Эльзу, но и самого князя. Если бы не ментальный щит, тут же закрывший красотку, она бы уже визжала от страха. С Запредельным усилием воли Гуслаев вернул себе спокойствие и разогнал потусторонний мрак. "Я все сделаю", тихо прошептала чародейка и выскользнула из кабинета. Князь несколько раз глубоко вздохнул и нажал клавишу селектора. Через долгих десять секунд в щель двери протиснулась секретарша. Да ваше сиятельство, пискнула девушка, от которой несло животным страхом, да и стройные ноги держали ее не так уж уверенно. И это учитывая, что кабинет был хорошо экранирован. Почему мне знакомо название Туманный перевал? тихо спросил Быслаев. Три месяца, с трудом выталкивая из себя слова, заговорила секретарша, но с каждой минутой ее голос становился все увереннее. Три месяца назад там в качестве смотрителя устроился страптивец Никита Олегович Зимин, он перешел к нам с земли в сопровождении двух недрвов, мужчины и больной девочки. По жребию он достался князю Савельеву, и приручение должно было пройти гладко, особенно учитывая необходимость срочного лечения ребенка. Зимина обложили и даже подвели под выплату Виры, но строптивец сорвался с крючка, обратившись к людям посадника. Никто не хотел идти смотрителем на станцию с дурной репутацией. Вот городские и ухватились за эту возможность. Был немалый скандал, когда человек Савельев начал играть грязно. Возможно, именно об этом вы и слышали. "Да, теперь вспоминаю", проворчал князь, жестом отпуская секретаря. Глядя на то, как она едва не сломав каблук выскочила в приемную, Буслаев криво улыбнулся. "Это только недалекие люди думают, что пугая своих помощниц, он тешит собственную гордыню. Все намного сложнее". Если уж под таким ментальным прессингом человек способен сохранять работоспособность, значит из него будет толк. А у этой девочки не только эйдетическая память, острый ум, но и неплохое самообладание, несмотря на то, что она всего лишь простая, недара.